Незнакомое отражение Даже человеку со здоровым мозгом может показаться, что вместо него в зеркале отражается кто-то другой. Этот другой не всегда жив или вообще является человеком. В 2010 году итальянский психолог Джованни Капуто провел эксперимент «Три» с участием 50 добровольцев, которых по одному сажали перед зеркалом в тусклом свете ламп и просили смотреть на свое отражение. Позднее. Все они сообщили, что видели свое искаженное лицо, лица родителей, некоторых из них уже не было в живых, или даже морды животных. Удивительно, но для этого даже не нужно зеркало. Через пять лет эксперимент повторили, но на этот раз испытуемые смотрели в глаза человека, сидящего напротив. Каждый видел такие же странные галлюцинации продолжительностью 7 секунд, которые возникали по 2 в минуту. И если вам хватит смелости… Попробуйте повторить этот эксперимент. Изначально было много споров о том, почему это происходит. Высказывалось предположение, что подобные временные галлюцинации являются результатом проекции нашего подсознания на тело другого человека. Однако гораздо более вероятное объяснение состоит в том, что когда мы смотрим на одно и то же лицо в течение долгого времени, зрительные нейроны привыкают к нему и начинают снижать активность, считая, что оно для нас не важно. По этой причине его черты начинают расплываться и исчезать. Кроме того, считается, что в этом явлении играют большую роль мимикрия лица и эмоциональное заражение. Мы меняем выражение лица или движения, чтобы имитировать социальное поведение других людей. Поэтому можем преобразовать изображение, которое видим, в то, что мозг считает уместным. Люди крайне чувствительны к изменениям в чужих лицах. И мы часто неосознанно меняем свое выражение лица чтобы больше соответствовать собеседнику. По этой причине мозг постоянно работает, пытаясь понять наше окружение. Без достаточного стимула смотреть на неизменяющееся лицо скучно, он начинает снижать активность, что ведет к странным искажениям основных черт лица. Слабое освещение, вероятно, только способствует этому, вызывая небольшую сенсорную депривацию, которая путает мозг еще больше.